Глава 8. Оказавшись на берегу озера, я нерешительно замер. Проклятие. Судя по следам на влажной земле, Настя уже в доме. Я погасил фонарик и осторожно приблизился к зданию. Если этот музыкант действительно крысолов, то дело дрянь. Сакваяж с побрякушками, выданный хозяйственным енотом, тут не поможет. Даже если получится уничтожить физическую облочку демона, Его инфернальная сущность гарантированно улизнет, а после подыщет себе новое тело. Настя каким-то образом угодила под действие его проклятой музыки. Иных объяснений ее поступка у меня не было. Я вытащил фляжку и сделал глоток. Нужно собраться. Вся надежда на то, что Джус сможет вычислить, где мы находимся, и вызовет подмогу. А до этого момента придется полагаться исключительно на свои собственные силы. Нужно потянуть время и не дать дудочнику завершить его ритуал. Послышался тихий щелчок. «Проклятые беруши! Помешали мне услышать противника!» «А я все ждал. Когда же ты явишься, экзорцист?» «Не дергайся. Иначе нашпигую тебя свинцом. Брось, саквояж. Держи руки на виду». «Хорошо, хорошо, только не стреляй». Я продемонстрировал человеку с двухстволкой пустые ладони. «Надо же! Ты пришел без оружия?» «Я оскорблен. «Ладно, мне надоело мокнуть под этим дождем. Давай двигай в дом, не будем заставлять твою подругу ждать». До окончательной фазы ритуала осталось не так много времени. Угораздило же вас на меня выйти. Георгий толкнул меня стволом в сторону двери. Почему нельзя было явиться утром и забрать тела этих молокососов? Решили погеройствовать? Вы хоть знаете, против кого поперли? Георгий ударил меня прикладом, и я буквально рухнул на пол. Эй, мелкая! Георгий кивнул одной из зареванных девчонок. Возьми наручники и пристегни его. Девочка кивнула. Похоже, за проведенное время дудочник сумел сломить волю пленников. Вон как покорно они себя ведут. «Извини, парень, но мне придется тебя убить. Вернее, тебя убьет твоя смазливая спутница. Все решат, что это ты организовал похищение, а эта безмозглая курица свихнулась и вышибла тебе мозги. Звучит, как хороший план. Я сплюнул кровь на пол. А хорошо этот гад меня приложил. Странно, на первый взгляд обычный парень». Георгий собрал разложенные на столе бумаги и закинул их в пылающий камин. Похоже, наш неожиданный визит застал его врасплох, и сейчас он уничтожает улики. Как ему вообще удалось застать меня врасплох? Неужели чутье дало сбой? Или поселившаяся в его теле сущность настолько хорошо умеет маскироваться? Да нет, все куда проще. Он самый обычный человек. Демон бы давно разорвал меня в клочья. Георгий словно угадал мои мысли». Усевшись на стул в паре метров от меня, он уложил у себе на колени. «Знаешь, экзорцист, а ведь меня предупреждали про таких, как ты?» «Не расскажешь, кто твоя спутница?» «Я потратил кучу сил, чтобы ее заворожить». «Что?» Парень резко развернулся к центру комнаты, где был сооружен небольшой алтарь. «Природная ведьма?» «Интересно. С кем ты болтаешь?» «Тебе-то какое дело?» Парень презрительно улыбнулся. «Пытаешься вытянуть из меня побольше информации?» «Предсказуемо. Куратор говорил, что в город прислали нового экзорциста. Признаю, я не ожидал, что ты окажешься таким прытким. Даже менты не смогли выйти на меня. Может, раскроешь секрет, как тебе это удалось?» «Не вопрос. Только после того, как ты расскажешь, откуда у тебя эта проклятая вещь. Ты знаешь про Гобой? Представь себе, когда он впервые попал ко мне в руки, я и не подозревал, какая сила скрыта в этом инструменте. А потом пришел шепот. Он-то и открыл мне глаза и подсказал, как нужно действовать». Когда я все подготовил для ритуала, на меня вышел куратор. Я было решил, что он пришел, чтобы отнять инструмент, но оказалось, старик хотел предупредить меня о тебе. Не знаю, почему он посчитал тебя угрозой. Как по мне, ты жалок. Я легко с тобой справился даже без помощи Габоя. Если бы не приказ старика, вы бы уже были мертвы. Старика? Твой хозяин хотел со мной пообщаться? У меня нет хозяев! Я всего добился сам! Парень едва не сорвался на крик. «Музыка дала мне все это! Как только я завершу ритуал, то смогу получить все, что мне причитается! К черту этот сраный цирк! У меня будет столько денег и власти, что я смогу купить этот город!» «Ха! Ну, прям наполеоновские планы!» «Это голос в голове тебе нашептал подобной глупости?» «Зря смеешься. К тому времени ты будешь кормить могильных червей!» «Боюсь, Георгий, ты и сам толком не понимаешь, в какое дерьмо вляпался! Хотя у тебя есть шанс!» Ты отпустишь нас, а перед этим расскажешь, что тебе известно про старика. За дурака меня держишь? Нет, но попытаться стоило. Утомил ты меня своей болтовнёй. Как только старик получит ответы на свои вопросы, я лично вышибу тебе мозги. А после займусь твоей подружкой. Шоп от вас просчитал, и все прошло как по нотам. Помнится, не так давно ты собирался оставить девушке жизнь? Я передумал. Старательно заговаривая зубы собеседнику, я незаметно для него пытался ослабить ментальный контроль над его жертвами. Тщетно. Аура проклятого музыкального инструмента заполняла весь объем помещения, исключая возможность творить волшбу. Впрочем, одна лазейка у меня была. Кровавые чары не слишком точная магия, зато с их помощью можно разобраться с наручниками, а после попытаться отнять у Георгия ружье. Правда, пока я лишён такой возможности. Парень неотрывно следит за всеми моими действиями. Нужен отвлекающий маневр. К тому же противник по физическим показателям превосходит меня. Впрочем, придумать что-то действенное я не успел. Стоявшая туканом Соболева подхватила стоявшую рядом табуретку и со всего размаха опустила ее на голову Георгия. Парень рухнул на пол, а девушка, порывшись в одном из карманов, бросила мне ключи от наручников. «Как тебе это удалось? Я был уверен, что он тебя полностью контролирует». «Не знаю». Просто в какой-то момент я почувствовала, что могу двигаться. Вот и решила выждать удобный момент. Ты его часом не убила? Нет, башка у этого урода крепкая. Что с детьми? В отключке». Раздался шум двигателя. «Похоже, куратор явился», — сказал я, растирая руки. «Займись проклятым предметом». Я кивнул, а Соболева подхватила валявшееся на полу ружье и рванула к выходу. Я сдернул с одного из стульев потрепанную тканевую накидку и схватил лежащий на флете гобой. Даже через ткань проклятый предмет ледяным дыханием обжег мне руки. Не обращая внимания на навязчивый шепот в голове, я швырнул инструмент в камин. Пламя в камине начало жадно поглощать ткань. Габой начал извиваться, подобно змее. А я раскинул руки в сторону и принялся на распев читать слова очищающего заклятия. Заколыхавшиеся было в углах тени отступили. А затем с улицы донесся громкий выстрел и виск покрышек. Черт! Я, наплевав на ритуал, выбежал из дома. Настя, вскинув дробовик, пальнула вслед удаляющейся машине. Ушел, сволочь!» – зло бросила она. Успела рассмотреть номер. «Нет». Послышался звонок моего сотого. «О, связь появилась, как вовремя. Вызывай своих коллег и скорую». Пока Настя вызванила начальство и вводила его в курс дела, я прошелся по дому и как следует его обыскал. Проклятие. Никаких зацепок. Пламя в камине превратило музыкальный инструмент в крицу из металла. Странно. «Вроде бы тут нет такого жара, как в кузнечном горне, а вон как ее завернуло». «Хотя, может, дело не в огне, а в силе моей веры, предмет попросту не набрал полную силу, а иначе...» «Нет, даже думать об этом не хочу». «Оба раза, когда он всплывал в Европе, происходили жуткие события. Детский крестовый поход и события в Гамельне — лишь верхушка айсберга. Я подкинул дров в камин и пнул лежащего без сознания парня». Жалкий глупец поддался тьме и поверил, что получит достойную награду. Жаль, Настя не завершила начатое. С улицы донёсся звук сирены. Эх, а вот и кавалерия. Теперь нечего и думать о том, чтобы добить этого ублюдка. Через полчаса дом был битком набит криминалистами и прочей полицейской братьей, которая основала из угла в угол и создавала вид бурной деятельности. Врачи скорой привели Вита в чувство. Впрочем, толку от него было мало. На все вопросы полицейских он лишь громко хохотал и гримасничал. Похоже, связь с проклятым предметом была куда сильнее, чем я предполагал. И вместо награды музыкант лишился части своей души. «Он ведет себя как безумец», — сказала Настя, кивая на машину, в которую посадили похитителя. «Как думаешь, это он из-за того, что я его приложила?» «Не знаю, но жалеть его не стоит. Ты же священник и должен давать шанс на покаяние даже отъявленным преступникам». Я вытащил из-за пазухи фляжку и протянул Насте. Она благодарно кивнула и сделала глоток. Пользуясь тем, что на меня никто не обращает внимания, я прислонился к стене и закурил. Не знаю особо льва, кто этот куратор и что все это значит. Но мне кажется, что это дело лишь первая ласточка.